Глава 13. Ты в курсе? — спросил Мик, — что моя матушка всегда божилась, будто у меня есть способности провиться. И подчас мне кажется, что эта умная и добрая женщина говорила чистую правду. Вот и сейчас стоило мне собраться позвонить тебе, как ты явился сам. Я только заскочил, чтобы воспользоваться телефоном, — сказал я. — Да неужто? Помню, когда я еще был мальчонкой. Прямо над нами жила одна женщина, которая каждый день посылала меня в местный магазин за бодейкой пива. Им тогда так торговали, разливали клиентам в их тару. Она давала мне небольшое оцинкованное ведерко, вот такого примерно размера. За доллар они наполняли его, а я получал за труды четвертак. И с этого начался твой бизнес? Да, я экономил монетки по 25 центов, а потом разумно их вкладывал. И посмотри, кем я стал нынче. Хотя нет, все я вру. Четвертаки я тратил на конфеты. Был тогда страшным сладкоежкой». Он покачал головой, предавшись воспоминаниям. «Но суть истории...» «Ах, так у нее все-таки есть суть». «Суть истории состояла в том, что та женщина не позволяла мне даже мысли допускать, что пиво она вливает в себе в глотку. Мики, мальчик мой...» «Сходи-ка в магазин и принеси мне пивка. Понимаешь, голову надо помыть». Я спросил у матушки, как это миссис Райли моет пивом волосы. «Она им промывает не голову, а брюха изнутри», — отвечала мама. «Потому что если бы Бидди Райли мыла волосы всем пивом, какое покупала, то давно облысела бы». «И в этом суть. Суть в том, что она якобы нуждалась в пиве для мытья головы. А ты будто бы прибежал сюда» чтобы воспользоваться моим хреновым телефоном. У тебя разве нет своего телефона в номере? Ты меня раскусил. На самом деле я зашел помыть башку и сделать укладку». Он усмехнулся и хлопнул меня по плечу. «Если нужно позвонить, — сказал он, — иди к аппарату в моем офисе. Ты же наверняка не хочешь, чтобы весь мир слышал твой разговор». Три человека расположились у стойки. Один стоял за стойкой. Энди Бакли и еще какой-то парень, которого я знал в лицо, но не по имени, сражались в дартс. В зале же были заняты всего два или три стола, так что весь мир не смог бы меня подслушать, даже если бы я позвонил с автомата, висевшего на стене. Но мне все равно импонировала идея разговора в интимной обстановке конторы хозяина заведения. Это была просторная комната, с дубовым письменным столом, креслом и набором зеленых металлических стеллажей для бумаг. Имелся и огромный старый сейф фирмы «Мослер». Не менее крепкий, чем тот, что стоял в кабинете юриста, Дрю Плана, но едва ли подпадавший под закон о конфиденциальности отношений адвоката и клиента. На стенах висели раскрашенные от руки гравюры в простых черных рамках, образовавшие две отдельные группы. Размещенные над письменным столом изображали пейзажи Ирландии, выходцами откуда были предки матери Мика, а над старым кожаным диваном красовались виды юга Франции, где родился его отец. Телефонный аппарат был не кнопочный, а снабженный старомодным диском, но меня это не волновало, потому что звонить я собирался не на пейджер Я набрал номер Джен и, наконец-то, попал на нее саму, а не на глупый автоответчик. Она поздоровалась и по голосу чувствовалось, что я ее разбудил. «Прости», — сказал я, — «не знал, как рано ты ложишься спать». «Ничего подобного. Я просто читала и задремала прямо в кресле, с книжкой на коленях. Рада, что ты позвонил. У меня из головы не идет наш с тобой недавний разговор». «И что же ты надумала?» «Мне показалось, что я, возможно...» перешла к границе того, на что позволяет рассчитывать даже старая дружба. Почему? Потому что поставила тебя в неловкое положение, попросила о том, о чем не вправе была просить. Я бы тебе так и сказал. В самом деле? Не знаю, верить тебе или нет. Мог сказать, я мог промолчать. Быть может, на тебя давило чувство, что ты мне чем-то обязан. По крайней мере, я хотела с тобой созвониться и дать тебе еще одну возможность. Какую? Сказать? чтобы я катилась со своей просьбой куда подальше. — Не валяй, дурочку, — отозвался я. — Если только ты сама не изменила решение. — Решение приобрести? — Да, приобрести ту вещь. — Вещь? — Ах, ну конечно, назовем ее так. — но во всяком случае, по телефону. — Договорились? — Нет, у меня все по-прежнему. Мне нужна твоя вещь. — Вот только добыть ее оказалось немного труднее, чем я думал, — сказал я. Но работа в нужном направлении ведется... Вовсе не хотела торопить тебя. Наоборот, думала дать тебе возможность в последний момент выйти из игры, сохранив лицо и чувство собственного достоинства. В конце концов, речь идет именно об этом. О чем? Чтобы с достоинством уйти. Я спросил, как она себя чувствует. Неплохо, ответила она. И какой чудесный сегодня выдался день, правда? Вот почему меня не было дома, когда ты звонил. Мне не сидится в четырех стенах. Обожаю октябрь. Впрочем, многие особенно любят этот месяц. Да, все, в ком есть хоть капля здравого смысла. А как твои дела, Мэтью? Очень хорошо. Неожиданно стал очень занятым человеком, но со мной так обычно и происходит. Долго сижу вообще без работы, а потом вдруг сразу дел не в проворот. Но тебе такая жизнь нравится? Вообще-то да, но порой не знаешь, за что хвататься. Все немного непредсказуемо. Но твоя маленькая задача будет решена. Как я и сказал, работа ведется. А теперь хотя бы предупреди, каких сюрпризов мне ждать в следующей пачке телефонных счетов, сказал Мик. Ты звонил случайно не в Китай? Всего лишь в Трайбыку. Есть такие, кто считает это тоже за границей, но, к счастью, на телефонных тарифах это не сказывается. Есть время немного поговорить бер как раз варил свежий кофе!» «Только не кофе, я пью его без конца целый день!» «Тогда колы, стакан минералки!» «Свидание с тобой обходится дешево, ничего не скажешь!» «Сказал он!» «Присаживайся, я принесу то, что нужно нам обоим!» Он вернулся с личной бутылкой ирландского виски Джеймисон, двенадцатилетней выдержки, любимым стаканом и бутылочкой перье для меня!» Я даже не подозревал, что у него есть такая вода. Едва ли клиенты его заведения заказывали ее или могли хотя бы правильно прочитать название. «Мы сегодня долго не засидимся», — сразу сказал я. «У меня плохая спортивная форма для марафона». «С тобой все в порядке, приятель. Ты, надеюсь, здоров?» «Здоров, но веду расследование, которое начало набирать обороты, завтра придется встать пораньше». «И это все, потому что вид у тебя встревоженный». Я ненадолго задумался. «Верно, у меня есть причина для беспокойства», — сказал я. «Выкладывай!» «Одна знакомая, очень больна». «Насколько тяжело?» «Рак поджелудочной железы — это неизлечимо, и похоже жить ей осталось недолго». «Я с ней знаком?» — насторожился Миг. Мне пришлось подумать. «Нет, едва ли мы с ней перестали встречаться, еще до того, как жизнь свела меня с тобой». Мы расстались с друзьями, но уверен, что никогда не приводил ее сюда. «Слава тебе, Господи!» — отозвался он с заметным облегчением. «Ты меня здорово перепугал!» «Почему?» «А, так ты подумал...» «Конечно! Я сразу же подумал о ней!» Он не хотел даже произносить имени Элейн в таком контексте. «Дай бог ей здоровье и всех благ! Как она там?» «В полном порядке и шлет тебе приветы...» «А ты передай ей самый пламенный от меня!» «Ну, а у той твоей знакомой дела, похоже, действительно плохи!» «Осталось недолго, говоришь!» Он наполнил бокал, поднес к свету и полюбовался на восхитительный цвет напитка. «В таких случаях даже не знаешь, чего ей пожелать! Иногда лучше, если все кончается быстро!» Этого она желала бы и сама. «Неудивительно!» «И, вероятно, поэтому у меня встревоженный вид!» Она хочет застрелиться и попросила мне достать ей пистолет. Не знаю, какой реакции я ожидал от Мика, но уж точно не шока, отразившегося на его лице. Он спросил, взялся ли я выполнить просьбу. Я ответил, что взялся. «Вся твоя беда в том, что ты вырос без веры в Бога, без церкви в душе», — сказал он. «Как не таскаю я тебя к мессам, католика из тебя не получается». «Ты это к чему?» «А к тому, что я никогда не стал бы делать того, на что решился ты. Помогать и способствовать самоубийце. Я сам плохой католик, но не смог бы пойти на такое. Католики очень строги к самоубийцам, если ты не знаешь». «Но они сильно не одобряют убийств тоже, верно? Это ведь одна из заповедей. Не убей!» «Но может быть все не так уж строго?» «А? Нет вероятности, что об этом забыто, как о миссии на латыни» и об не есть мясо по пятницам. «Нет, все очень строго», — ответил он. «Но я действительно убивал людей. Тебе известно об этом?» «Да. Я отнимал чужие жизни. И нет прощения моим смертным грехам. Гореть мне за них в аду. Но забирать свою собственную жизнь — тоже тяжкое прегрешение. Но почему? Никогда не мог понять этого. Ты никому не причиняешь вреда, кроме себя самого». Учение гласит, что ты причиняешь этим горе самому Господу. Каким образом? Ты как бы даешь ему понять, что знаешь лучше, чем он, сколько тебе жить на этом свете. Ты типа говоришь ему, спасибо большое за священный дар жизни, но почему бы тебе не получить его обратно и засунуть куда подальше? Ты совершаешь грех, который невозможно не только исправить, в нем нельзя даже раскаяться, потому что некому уже прийти к исповеди. Хотя из меня богослов никудышный, объясняю, как умею. Думаю, мне понятны твои объяснения. Ты только так думаешь, а мне кажется, с этим надо родиться, чтобы понимать основательно. Вероятно, твоя знакомая, не католичка. Больше нет. Так она выросла в церкви. Немногим из нас удается избавиться от ее влияния, скажу я тебе. И ее не беспокоит то, что она решила с собой сотворить. Еще как беспокоит. Но она все равно пойдет на это. Есть вероятность, что на последней стадии ей придется много страдать, объяснил я. Она не хочет проходить через нестерпимое мучение. Никто бы не хотел. Но разве нет лекарств, которые бы ей давали, чтобы умерить боль? Она не согласна их принимать. Почему же ради всего святого? И знаешь, она как бы случайно могла однажды принять слишком большую дозу. В таком положении... Легко ошибиться и выпить все содержимое пузырька. Вот и выход. А это разве не самоубийство? Не тот же смертный грех, о котором ты только что вещал? Да, но ты как бы не будешь вполне владеть собой в такой момент. Трудно винить человека, у которого уже помутился рассудок. А кроме того, добавил он, Бог, быть может, простит ее, если она оставит ему хотя бы небольшой шанс. Ты в самом деле так считаешь, миг. «В самом деле», — ответил он, — «но, как я сказал, я не теолог. Оставим Бога в покое и обратимся к более простым темам. Разве добыть таблетки не проще, чем пистолет? И разве смерть от них не более достойный способ ухода из жизни?» «Это при условии, что у тебя все получится правильно», — сказал я. «Но так выходит не у всех. Некоторые потом приходят в себя, захлебывая собственной блевотиной. Но не это главная причина». Почему она предпочитает пистолет? Мне пришлось растолковать ему, приверженность Джен, трезвому образу жизни, отчего для нее таблетки не годились, ни для снятия боли, ни для ухода из жизни. Зеленые глаза Мика, пока он слушал меня, сначала недоверчиво округлились, а потом приобрели выражение задумчивости, по мере того, как он проникался пониманием моих аргументов. Не прерывая размышлений, он освежил напиток в своем стакане, потом после долгой паузы сказал «Вы там, в своем обществе, очень серьезно относитесь к таким вещам, как я погляжу». «Далеко не каждый из нас сделал бы такой же выбор, как Джен», — ответил я, — «почти уверен, что большинство согласились бы принимать более утоляющие, и не могу тебе сказать, многие ли бы решили, что пистолет — более трезвый способ уйти». Чем горсть таблеток оксиканала. Согласен в одном, мы действительно относимся к вопросам трезвости очень серьезно. Так же, как мои братья по вере относятся к самоубийству. Он сделал глоток и посмотрел на меня поверх ободка стакана. Позволь задать тебе личный вопрос: а как на ее месте поступил бы ты сам? Не знаю, сказал я. Я пока не могу поставить себя на ее место, а потому невозможно даже представить. Что пришло бы в голову мне? Наверное, я бы предпочел таблетки. Но с другой стороны, я тоже хочу сохранять трезвую голову до самого конца. Но вообще-то не думаю, что решился бы на самоубийство. Вот только кто может это знать сейчас? Говорю же, для этого надо реально оказаться в ее шкуре. Я бы тоже не пошел на такое. Боже, сохрани, помилуй. Но все равно, теперь меня только радует, что я не один из вас. А как бы поступил ты на моем месте, Мик?» «Это сложный вопрос. Если бы я ее любил, то как бы я мог отказать? А в то же время нельзя делать такие ужасные услуги даже лучшим друзьям. Мне очень жаль ее, но хорошо, что не меня попросили об этом. А если бы тебя попросил я сам?» «Ну и вопросы ты задаешь. Один труднее другого». Он с подозрением покосился на меня. «Но ведь это не тебе нужен пистолет. Скажи, что не тебе. Нет, ответил я. Слово даю, не мне. Мы еще немного поговорили о том, о сем, но уже скоро я сказал, что мне пора. Нужно было отоспаться. По дороге домой я думал о Лайзе Хольцман и о деньгах, которые она мне показала. Размышлял, откуда они могли взяться и какова будет их дальнейшая судьба. Кстати а был ли вообще сейф в кабинете Каплана. Мне казалось, что сейф непременно должен стоять в конторе любого адвоката. Оставалось надеяться, что он такой же просторный и крепкий, как изделие старого доброго Мослера у Мика. Я не раз видел, как его сейф открывали, знал о части те вещи, которые в нем хранились. Разумеется, в первую очередь деньги, американские доллары и другая валюта, записи секретных инвестиций Мика он давал суды на улице и неплохо зарабатывал на ростовщических процентах, которые если требовалось выколачивал с помощью угроз или прямого насилия порой там попадались случайные объекты часы ювелирные украшения как я догадывался крадины и конечно пистолеты в сейфе неизменно лежало по меньшей мере несколько стволов по временам У меня возникала надобность в оружии, и он снабжал меня им, не задавая вопросов и отказываясь брать какую-либо плату. Сидя у него в конторке и разговаривая по телефону со старомодным диском для набора номера, я косился на сейф, рассчитывая, как всегда, получить пистолет от Мика. В другой ситуации он выдал бы мне его глазом не моргнув, но теперь искать оружие предстояло где-то еще, потому что теперь он знал. «Зачем мне пистолет? Он мог бы все равно дать мне его. Но настаивать на этом с моей стороны означало бы злоупотреблять нашей давней дружбой. А я к таким вещам отношусь очень серьезно, как к трезвости, как к самоубийству».